Да недоверчивые рижане, как же они не догадываются? Просто недвижимость в Риге очень дорого стоит. А все тоталитарные секты используют именно многоходовые комбинации с квартирами. А то, что махинации с квартирами адептов в секте Вессариона составляют основной доход, это доказанный факт. Очень интересным оказалось и интервью бывшей сектантки, которая состояла в секте у виссариона опубликовал рижский телеграф вход по протекции на идее о новом мире купились десятки жителей бывших республик ссср они бросали семьи продавали квартиры и ехали за учителем в леса поскольку я когда то жила с торопом в одном городе сначала заинтересовалась его учением рассказывает Ольга, стала ходить на собрание учеников в Риге. На первой встрече меня вкусно угощали, предлагали молиться. Последователи постоянно называют Виссариона Богом и целуют его портреты. Я знаю человека, который бросил в Риге жену и детей, чтобы поселиться в Сибири. В деревне его сразу заставили строить дома, и бесплатно выполнять другую работу. Спали мало, питались по особой диете. Вырвавшись обратно в Латвию, мужчина на коленях просил семью простить его. Вообще-то возвращаются из-под Минусинска многие. Они рассказывают, что в Сибири виссарион меняется, он строг и даже жесток. Ольга успела рассказать, что последователи Мессии в Латвии ведут довольно скрытный образ жизни. Сейчас их встречи проходят в Старой Риге. Когда Ольга спросила у знакомый адрес, та отказалась его называть. «Если хочешь помолиться учителю, нам придется идти вместе, одну тебя не впустят». Однако тут нашу беседу прервали. Оказалось, мы мешаем соседям слушать лекцию Виссариона. То, что все адепты целуют образ Виссариона, это было правдой. Это действительно было именно так, как было рассказано в этом интервью. У всех адептов в домах или в тех временных жилищах из полиэтилена, где живет большинство адептов, стоят именно образы Виссариона, Адепты относятся к этим образам как к иконам. Крестятся, молятся, целуют. Да и образы эти выполнены в виде икон. Есть один примечательный факт. Православные иконы тоже стоят. Виссарион их не запрещает. Его образы в домах и жилищах людей стоят рядом со всеми православными иконами, как если бы это был еще один святой, чей образ изображается на иконах. А в Ригу Виссарион приезжал вместе со своим апостолом, Вадиком Редькиным. Ну как же без него? Это же тот апостол, который водку стаканами хлебает, и который предлагал Михаилу остаться у них в секте и быть еще одним апостолом, апостолом Михаилом. На сцене Академии наук, где выступал Виссарион, Он был рядом. Но ну, просто восседал апостол Вадим Редькин подле Господа своего. О себе Редькин напыщенно рассказывает в повествовании от Вадима. Он, будучи певцом эстрадным, возымевшим короткий перерыв в гастролях долгих, впервые увидел Виссариона в Москве, где жаждущие ждали слова его. Подобным слогом написано все повествование, одна из главных книг виссарионовцев. Свод писаний Сергея Торопа постоянно пополняется и составляет уже несколько пухлых томов. При визите в Ригу, как оказалось, редкин доказал всем, что он действительно музыкант. Этот, прости господи, апостол, устроил в Риге камерный концерт. Зал был заполнен наполовину, но присутствующие с удовольствием подпевали песням редькина, как пишет местная пресса, в которых рифмы не поднимались выше пары любовь, кровь.